Глава 67 Стен Стэн и Алекс прикрепили к тонкому тросу ручки с колесиками. Хитроумные крепления, установленные умелыми руками, способны были выдержать большой вес. Стэн дернул за ручку, проверяя приспособление на прочность, крепко вцепился в нее, без лишних слов оторвался от пола и заскользил по тросу к монастырской крыше. Скорость передвижения росла с каждым метром, и Стен небольно затаил дыхание. Вслед за ним по тросу спускался Алекс. Крыша приближалась невероятной быстротой. Стен приготовился к жесткому приземлению. Когда до крыши оставалось 2 метра, он спрыгнул и немедленно раздался тревожный вой сигнальной сирены. сирене. в полный рост, Стен вытащил из сумки гранату, рядом шумом приземлился на крышу Алекс. Стен увидел, что Килгур перекуркнулся через левое плечо и стремительно побежал вниз по скату. Один из охранников выстрелил в него, но не попал. Алекс прикончил компаньона из Велигана. Друзья остановились в 30 метрах от края крыши. Стэн быстро осмотрел душину, делая умозрительные заметки на карте, отпечатавшиеся в его мозгу. «То, что надо», — сказал он, устанавливая таймер гранаты на 7 секунд. Алекс снял с пояса еще три гранаты и проделал ту же операцию. Они прикрепили связку гранат к отдушине и отбежали в сторону. Пошел отчет: 4, 5, 6 От мощного взрыва заложило уши. На месте отдушины зияла огромная дыра, из которой валил густой серый дым. Стенс с Алексом подползли к краю дыры. Алекс снял с плеча ранец и достал из него альпинистское снаряжение. Закрепив один конец веревки на крыше, он начал спуск по внутренней помещения тюрьмы. Стен заскользил вслед за ним. Вскоре друзья мягко опустились на каменный пол и побежали по длинному тюремному коридору. Послышался топот солдатских сапог. Одна из дверей распахнулась. Возникшие на пороге солдаты от неожиданности замерли, как вкопанные. Через миг придя в себя, они начали стрелять. Пули засвистели мимо Стена и Алекса, открывших ответный огонь. Друзья перепрыгнули через мертвых и умирающих охранников и бросились вперед к концу коридора. От «Филлипс» их отделяла массивная металлическая дверь. Стэн подложил под нее взрывчатку, нажал на кнопку и отскочил назад. Раздался взрыв. Дверь разлетелась на куски. Стэн и Алекс расстреляли в упор группу компаньонов и побежали к камерам с наемниками. Пустевшие на глазах улицы наполнялись криками о помощи. и с доком находились на улице могил, ожидая, когда компаньонам придет подкрепление. Оно должно было появиться либо со стороны складов с оружием, либо из здания тюрьмы. Ида сидела за пультом управления трека. Док опался в механизме заряженной пушки. Решив перекусить, они принялись делить насыщенную протеином плитку шоколада и чуть не подрались. Вдруг до их слуха долетел шум приближающегося подкрепления. Ида завела трек. «Подожди», — сказал Док. Ида подавила себе желание грязно выругаться, благоразумно решив последовать свету маленького медведя. На улицу могил свернул отряд подкрепления. Впереди шли треки, идентичные тому, что угнали Ида с доком. За ним двигалась колонна компаньонов-пехотинцев. «Теперь давай!» Ида вывела трек на середину улицы. Прежде чем противник успел должным образом отреагировать на их появление, цыганка стала полить из орудия. Верхняя часть улицы, на которой стоял похищенный трек, превратилась в огнедышащий вулкан, извергавший на треке и бежавших за ней компаньонов в смертоносную лаву снарядов. Док заряжал пушку, как заводной, едва поспевая за снайпером Идой, хотя ему ужасно хотелось хоть краем глаза полюбоваться театром военных действий, развернувшимся на улице могил. Стэн просунул крохотное взрывное устройство в замочную скважину двери камеры и зажмурил глаза. За яркой вспышкой небольшого взрыва последовал щелчок. Дверь открылась. Филипс вышла за порог тюремной камеры и посмотрела на Стэна долгим, изучающим взглядом. «Ты поспел вовремя, полковник», — сказала она. «Еще немного, и мы бы опоздали», — заметил Стэн. «Ладно, все отлично. Главное, мы теперь на свободе. Где наше оружие?» Стэн взял ее за руку и повел по коридору. За ним потянулась вереница наемников. Группа беглецов вывалила за ворота. По всей вероятности охранникам удалось бы сломить натиск заключенных и будь они опытными, прекрасно тренированными солдатами, вооружившимися автоматами убитых ими компаньонов. Вырвавшись на свободу, наемники направились вниз по улице к складу оружия, издалека увидев огнедышащий трек, управляемый Идой и Доком. Наемники проникли через туннель непосредственно в здание склада, К тому времени Бета и Ота взломали двери и начали передавать бывшим заключенным автоматы, гранаты и другую амуницию. Наемники радовались оружию, как малые дети, конфетам. Профессиональные солдаты не любят издавать громких криков во время сражения, но пребывание в тюрьме Матиаса не прошло для них бесследно. Они стали менее сдержанны в выражении своих эмоций. Загорав во все горло, наемники ринулись с центральным воротом «Сантуса» не забывая о главной цели, горя желанием отомстить за все те муки и унижения, которые им пришлось пережить в ненавистной тюрьме. Люди, которых зверски пытали и избивали до полусмерти, не потеряли своего человеческого достоинства и веры в справедливое возмездие. Филипп с первой попалась на глаза небольшая группа компаньонов. Она подала знак наемникам, и они быстро и бесшумно подкрались краснозаным Наемники уготовили компаньонам гораздо более легкую смерть, чем та, которые были приговорены сами. То же самое происходило и в городе, когда отряд Филлипс рассредоточился по улицам, убивая быстро и хладнокровно. Солдаты ловко охотились на компаньонов, выбивая из их рук оружие, если вокруг оказывались мирные жители.